Глава 12. Дети Ваххаба. Мечта-тактика. На Западе Ближний Восток, особенно Саудовская Аравия, стал едва ли не образцовым примером отсутствия политической свободы, личная свобода при котором ограничена обычаями, религией и деспотизмом. Что же служит объяснением такого безграничного расцвета деспотизма и удушающей клетки норм? Такой результат удивителен, если вспомнить успешное строительство государства при Мухаммеде, происходившее отчасти на территории Саудовской Аравии, а также поразительный расцвет исламских империй в последующие века. Что же случилось? Почему клетка норм на Ближнем Востоке стала настолько крепкой и удушающей? тогда как во многих других случаях государственного строительства мы наблюдали скорее ее ослабление. Как мы видели в главе 3, государство Мухаммеда быстро распространилось по всему Ближнему Востоку и Северной Африке, но не везде. Аравийский полуостров поделен на несколько регионов. Медина и Мекка находятся в Хиджазе, уютно устроившись в горах Сарават, идущих вдоль западного побережья полуострова вдоль Красного моря. К востоку горы заканчиваются, и начинается обширная пустынная равнина Неджда. Генерал Эдвин Роммель, возглавлявший немецкий африканский корпус во время Второй мировой войны, назвал пустыню мечтой тактика и кошмаром квартирмейстера. Таков и есть Неджд. Вместо того, чтобы осваивать этот логистический кошмар, исламские империи после Мухаммеда распространились к Дамаску и Багдаду, а после на запад через Египет в Северную Африку, где завоевали уже централизованное государство. И даже в более позднюю эпоху, после краха различных ранних халифатов и переноса центра исламской власти в Стамбул и Османскую империю, Неджд сопротивлялся интеграции. Османы контролировали Неджд и мусульманские священные города, как и Месопотамио между Тигром и Ефратом. Но более или менее не трогали внутренние районы Аравийского полуострова. Хотя бедуины Неджда и обратились в ислам, они избегали политической централизации. Все великие религии гибкие и допускают различные интерпретации. Иначе, возможно, они не распространились бы так успешно. Несмотря на то, что Мухаммед стремился построить мощное государство и определил природу централизованной власти в Конституции Медины, Коран не был столь категоричен в этом вопросе. Существуют только две суры, главы, напрямую затрагивающие конституциональные вопросы. В первой подчеркивается послушание властям. Другая призывает к совещательной практике, что было нормой для бедуинских племен пустыни. Оставалось достаточно возможностей смягчить скептицизм арабов по поводу централизованной власти. Возможно, самая главная особенность ислама в этом отношении отсутствие строгой и иерархичной церковной структуры со священниками, епископами и папами. Вместо этого каждый мусульманин может обращаться непосредственно к Аллаху без всяких посредников, как в каком-то смысле и многие последователи протестантских деноминаций. Так центральной власти труднее навязать свои желания местным сообществам, и тем более приемлемой казалась религия бедуинским племенам. Это также подразумевало большее сохранение местной племенной структуры в таких регионах, как Нетшт и ее слияние с учением ислама. Итак, Нетшт оставался разделенным на соперничавшие между собой автономные племена, управляемые шейхами или эмирами вплоть до XVIII века. Соперничество иногда принимало насильственные формы. В оазисе Эд-Дирия, на окраине современного Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, ряд убийств привел к возвышению нового эмира, Мухаммада ибн Сауда, в 1726 или 1727 году. Именно потомки Сауда дали в 1932 году имя стране, что в XVIII веке еще никто не предвидел. Ранние из доступных нам источников информации о Сауде относится к XIX веку, и, согласно всем им, судьбу последующего королевства определило одно событие – встреча Сауда с Мухаммадом ибн Абд-Аль-Ваххабом. Аль-Ваххаб был родом из Уяйны – небольшого поселения в оазисе Милях в двадцати к северу от Эд-Дирии. Он происходил из семьи исламских богословов, и его отец был Кади. Судьей, назначаемым местным эмиром, для разрешения дел согласно исламскому закону шариату. Этот закон возник в период деятельности Мухаммеда и существования первых исламских империй. Его основные элементы основаны на священной книге Коране и на хадисах, обширном сборнике высказываний и описания поступков, приписываемых Мухаммеду и записанных его последователями. В раннее средневековье между различными школами мысли, такими как ханафитский, малекитский, шафиитский, ханболитский и джафардский мисхабы, возникли споры по поводу того, что именно образует шариат. Хотя все они соглашались по поводу центральной роли Корана и хадисов, они расходились по поводу того, в какой степени судьи могут создавать прецеденты или выносить постановления по аналогиям. Из этих школ наиболее консервативным был ханболитский мисхаб. Его последователи отвергали любую эволюцию права, и именно их интерпретация господствовала в нежде Аль-Вахаб выучил наизусть Коран в возрасте 10 лет и некоторое время странствовал по Ираку, Сирии и Ирану, вернувшись в Неджд и начав проповедовать в начале 1730-х годов. В отсутствии религиозной иерархии любой знаток Корана и хадисов мог быть признан улемом, религиозным учителем, выносящим фетвы, толкование исламского писания, обычно в контексте каких-либо насущных проблем или споров. Во время своих странствий Аль-Вахаб иногда выносил свою интерпретацию ислама и рассуждал о том, что в Аравии он пришел в упадок. Вслед за ханбалитами он полагал, что люди отошли от истинной религии и стали поклоняться идолам. Вспомним, что до откровения Мухаммеда в Мекке Кааба была святилищем различных доисламских богов. Некоторые их культы сохранялись, а также люди почитали святых и гробницу Мухаммеда в Мекке. Для Аль-Вахаба все это было идолопоклонством. В своих проповедях он призывал к священной войне, джихаду, против такого идолопоклонства. И его проповеди оказались весьма полезными для Сауда, бывшего проницательным тактиком. Но для начала Аль-Вахабу нужно было сформулировать свою доктрину и привлечь последователей. Особенно привлекательными для правителей казались две его идеи. О том, что нужно подчиняться властям и выплачивать закят, то есть обязательный религиозный налог, определенный в Коране. Закят не был популярен среди бедуинов, не и, похоже, в тот период оплачивался редко. Его предполагалось направлять для помощи бедным и для религиозной деятельности, но шейхи и эмиры также получали свою долю. Но краеугольным камнем того учения, впоследствии развившегося в ваххабизм, стало представление о том, что, не выплачивая закят, человек становится неверным. Применять свое новое учение Аль-Вахаб начал в Уяйне. Он лично срубил священное дерево, потому что нельзя было почитать никакие деревья. Он уничтожил гробницу Заида ибн Аль-Хаттаба, спутника пророка, превратившуюся в место паломничества. Нельзя было поклоняться никаким гробницам, и нельзя было совершать никаких паломничеств, кроме хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Когда одну женщину в Уяйне обвинили в прелюбодеянии, Аль-Вахаб приказал побить ее камнями до смерти, согласно строгому толкованию шариата. Это было уже слишком, и при противодействии местного улема, которому не понравилось новое радикальное учение, Аль-Вахабу пришлось бежать из Уяйны в Эд-Дирию. Там он встретился с Саудом, с которым сошелся во мнении Достоверного описания их первой встречи нет, но известно, что Аль-Вахаб хотел получить военную поддержку для джихада, который планировал вести для распространения своей новой доктрины. Сауд разглядел в ваххабизме мощное орудие военной экспансии и социального контроля. Сауд попросил Аль-Вахаба остаться в Эд-Дирие и поддержать его запланированную военную кампанию в Неджде. Он также потребовал, чтобы Аль-Вахаб согласился с тем, что он может взимать налоги с местных урожаев. Аль-Вахаб согласился с первым, но не со вторым. Вместо этого он предоставил Сауду право взимать пятую часть всей добычи с джихада, указав на то, что это будет гораздо больше налогов с урожая. Сделка была заключена. Сауд полагался на ваххабизм, а ваххабизм полагался на Сауда. Соглашение оказалось в высшей степени успешным. Саудиты расширили свое влияние с небольшого оазиса сначала до всего Неджда, а в 1803 году захватили Мекку и Хиджаз, которые контролировало Османское государство. Сохранилось описание того, как Сауд захватил Эль-Хасу к востоку от Неджда. Когда настало утро, и Сауд пустился в путь после молитвы, они, ваххабиты, подняли верблюдов и выстрелили из ружей одновременно. Небо потемнело, земля содрогнулась, в воздух поднялись клубы дыма, а у многих беременных женщин случился выкидыш. Затем все жители эльхасы пришли к Сауду, отдавшись на его милость. Он приказал им всем явиться перед ним, и так они поступили». Он оставался там несколько месяцев, убивая и бросая в темницу всех, кого захочет, отбирая имущество, уничтожая дома и возводя укрепления. Он потребовал у них сто тысяч драхм и получил эту сумму. Некоторые люди ходили по рынкам и задерживали тех, кто вел беспутную жизнь. Некоторые были убиты в оазисе, других доставили в лагерь и отрубили им головы перед палаткой Сауда, пока не были уничтожены Все они. Впервые весь Аравийский полуостров оказался более или менее объединенным под одним государством, хотя территории на юге, впоследствии ставшие Йеменом и Аманом, сохраняли независимость. Ничто из этого не удивило бы Ибн Хальдуна. Люди пустыни, обладающие Асабией, в очередной раз завоевывают городские территории под знаменами ислама. Политическая система, развивавшаяся в Неджде, начиная с 1740-х годов и оформившаяся в политическую систему Саудовской Аравии, во многом очень отличалась от того, что существовало раньше. На то время племенным шейхам приходилось совещаться с другими влиятельными лицами в советах, называемых «меджлисами». Английский писатель и путешественник чарльз Доггерти отмечал, что такая традиция сохранялась еще в 1860-е и 1870-е годы. Ее принцип был следующий. «Пусть выскажется тот, кто захочет. Голос наименьшего слышен среди них. Он член племени». Шейхов выбирали, и теоретически стать шейхом мог любой бедуин, хотя на практике этот титул монополизировали знатные семейства. Как ранее, в том же столетии, писал швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Бургхарт, шейх не имеет реальной власти над отдельными лицами его племени. Просто какая-то заурядная версия отсутствующего Левиафана – Когда Мухаммад ибн Сауд в 1765 году умер, ему наследовал его сын абд азиз Мухаммад ибн Сауд, которому для легитимности по-прежнему необходимо было заручиться поддержкой выбравших его жителей Эд-Дирии. Но такой баланс между государством и обществом вскоре был нарушен. Абдаль-Азиз продолжил завоевательную политику своего отца, используя обращение в ваххабизм как предлог для военной экспансии и аннексии территории в регионе. Копия письма, зачитывавшегося перед завоеванными, гласит «Абдаль-Азиз, арабам племени, приветствую! Ваш долг – верить в посланную вам мною книгу. Не уподобляйтесь идолопоклонствующим туркам, которые придают Богу человека-посредника». «Если вы истинно верующие, вы будете спасены, иначе я объявлю вам войну до самой вашей смерти». После завоевания очередного оазиса туда направлялись ваххабитские улемы для проповедей. Сауд заменял местных эмиров и шейхов на своих избранников и назначал ваххабитских каде для установления своей строгой версии шариата. Он также назначал служащих, называющихся мухтасибами. Мухтасибы исполняли различные административные функции, в частности, наблюдали за торговлей, мерами и весами, а также за соблюдением предписаний ислама, таких как молитвы. Ибн Саид также создал довольно изощренную бюрократию для сбора закята. Он, предположительно, каждый год отсылал 70 отрядов сборщиков, каждый из семи человек. Кроме того, он начал разрешать племенные споры. В 1788 году Аль-Вахаб издал фетву, объявляющую саудитов наследственными эмирами, и все ваххабиты должны были поклясться в верности правящей династии. Деспотизм саудитов сливался с ваххабистской клеткой норм. Изначальный триумф саудитов и вахабитов над османами долго не продлился. Османский султан поручил Мухаммеду Али, полководцу албанского происхождения, ставшему фактически независимым правителем Египта, разобраться с вахабитской угрозой его правлению. Мухаммед Али, а позже и его сын Ибрагим-паша, в 1818 году вторглись в Хиджаз и уничтожили чистолюбивое государство саудитов. И все же управлять Недждем было трудно. В 1824 году образовалось второе государство саудитов. Но поскольку к тому времени османы увереннее контролировали хиджаз, ему недоставало власти или размаха первого государства. Оно было уничтожено в 1891 году соперничавшим с саудитами семейством из Неджда, и саудиты отправились в изгнание в Кувейт. но ненадолго. Приручение улемов В 1902 году саудиты вернулись под предводительством Абд-Аль-Азиза бен Сауда, прапраправнука Мухаммада ибн Сауда. Ибд-Аль-Азиз вышел из Кувейта, пересек пустыню и захватил Эр-Рияд, Эд-Дирье была покинута вскоре после ее разрушения Ибрагим Пашой в 1818 году. У него имелась новая версия секретного религиозного оружия предков — Ихваны, что буквально означает «братья». Это была религиозная организация, основанная кади эр рияда членом семейства Аль-Шейх, потомков Аль-Вахаба. Они основывали поселение на основе строгой версии ислама. избегали чужеземцев, соблюдали строгие правила и оказывали друг другу поддержку. Также они переняли ваххабитский обычай объявлять джихад тем, кто не придерживался их правил. В свое время Мухаммад ибн Сауд разглядел в ваххабизме потенциал для своих попыток строительства государства и воспользовался им для нападения на своих соперников. Также поступил и Абд-Аль-Азиз с ихванами Первое поселение Ихванов было основано в 1913 году в Аль-Артавье, к северо-западу от Эр-Рияда. Вскоре Абдаль-Азиз стал предоставлять братству деньги с семенами и помогать строить мечети и школы. За этим последовали поставки огнестрельного оружия и боеприпасов, даже если Ихваны предпочли бы более традиционное оружие вроде мечей. Правитель поощрял строительство новых поселений и убедил Улема-эр-Рияда издать фетву, призывающую к оседлой жизни и земледелию. Также ему удалось добиться права на назначение своих кади в поселение, обычно из членов семейства Аль-Шейх, что укрепило союз саудитов с ваххабитами. Затем Ихванов стали призывать в войско Абдалязиза, и они стали его ударной силой. Они сражались за джихад, он за королевство. Это был хрупкий баланс, но на время цели обеих сторон сошлись на оси деспотизм-клетка норм. Правда, еще в 1914 году ему пришлось убедить Улема издать другую фетву, призывающую к терпимости, чтобы как-то сдерживать их ванов. Ситуация достигла критической стадии, когда Османская империя, все еще контролировавшая Хиджаз и священные города, вступила в Первую мировую войну на стороне Германии. Британцы, в том числе Лоуренс Аравийский, в 1916 году убедили эмира Мекки Хусейна возглавить знаменитое арабское восстание, пообещав ему после поражения османов создать арабское государство в пределах и границах, предложенных шерифом Мекки. но исключая части Сирии, лежавшие к западу от районов Дамаска, Хомса, Хамы и Алеппо. В 1918 году османская армия потерпела поражение, а англичане воспользовались двусмысленными формулировками договора, чтобы ограничить государство Хусейна хиджазом. Вместе с французами они поделили остальные части Османской империи, за исключением Турции. Хусейн пришел в ярость и отказался подписывать Версальский договор в 1919 году. Тем временем Абд-Аль-Азиз и Икхваны укрепляли свое влияние над Недждем. Поначалу они не стремились противостоять османским войскам, а позже и Хусейну, правившим хиджазом при поддержке англичан. Но несогласие Хусейна с послевоенными планами, особенно в отношении Палестины, заставило Великобританию в 1924 году переключиться на поддержку Абд-Аль-Азиза. Осмелев, он вторгся в Хиджаз. Мекка пала в октябре того же года. А Медина была захвачена в декабре 1925 года. Благодаря Ихванам Абд-Аль-Азиз стал королем Неджда и Хиджаза. он получил то, к чему стремился. Но Ихваны нет. Они, в конце концов, вели джихад против вероотступников и не только на Аравийском полуострове. Поэтому они стали совершать набеги на британский протекторат Трансиордания, но потерпели поражение от британской авиации. Абд-Аль-Азиз решил, что Ихваны сослужили свою службу и теперь представляют для него скорее помеху, нежели преимущество. Он выступил против Ихванов, разбил их в битве при Сабилле, а затем окружил и перебил их предводителей. В 1932 году он объединил Хиджаз и Неджд в королевство Саудовская Аравия. Поражение Ихванов стало серьезным знаком того, что в союзе саудитов и в ваххабизме главная роль осталась за саудитами. Но потребовалось некоторое время, чтобы институционализировать такое положение в его современной форме. Ключевой момент наступил после смерти Абд-Аль-Азиза в 1953 году. Ему наследовал сын его Сауд, но трон мечтали занять и другие дети, между которыми возникло острое соперничество. Особенно выделялся сводный брат Сауда Фейсал, оказавшийся политически гораздо более проницательным и дальновидным с политической точки зрения. Постепенно Фейсал сосредоточил в своих руках различные политические рычаги и создал коалицию своих сторонников в королевском семействе. Наконец, уверенный в своем влиянии, Фейсал созвал улемов с целью рассмотрения вопроса об отлучении Сауда от управления государством. 29 марта 1964 года они покорно издали фетву с двумя пунктами. Во-первых, о том, что Сауд остается сувереном страны и должен уважаться и почитаться всеми. И, во-вторых, о том, что принц Фейсал, будучи премьер-министром, вправе свободно заниматься внутренними и внешними делами без совещания с королем. По сути, это был государственный переворот, санкционированный религиозными авторитетами. За исключением того, что их решению не было никаких прецедентов в Коране или в других соответствующих источниках, улемы просто признали, за кем стоит реальная власть. Но даже этого оказалось недостаточно для Фейсала и его сторонников. Они решили полностью избавиться от Сауда, В октябре 1964 года Фейсал снова созвал Совет Улемов, на этот раз с целью найти способ отстранить короля Сауда. Один из участников совещаний вспоминал, как сторонники Фейсала несколько раз связывались с шейхом Мухаммадом Ибн Ибрагимом, убеждая его издать фетву о низложении короля Сауда. Необходимо было действовать в целях сохранения единства общины и исламского государства. Улемам пришлось бы поддержать решение королевского дома. Шейх Мухаммад решил собрать улемов в своем доме. После краткого совещания и обсуждения ситуации в стране, они пришли к мнению, что необходимо поддержать выбор королевского дома. Шейх Мухаммад был великим муфтием, то есть главным улемом страны. Поражает сама формулировка объяснения. Несмотря на то, что исторически Аль-Вахаб и его последователи, по всей видимости, пользовались довольно большой автономией от саудитов, совершенно ясно, что к 1964 году улемы делали то, что им приказывала наиболее влиятельная фракция саудитов, и они согласились отстранить от власти короля после всего лишь краткого совещания. Фетва о низложении Сауда была послушно издана 1 ноября. Так Фейсал стал королем. До его появления отношения между королевским семейством и улемами носили неформальный характер. Фейсал же приступил к созданию институциональной структуры, которую он мог бы контролировать в большей степени напрямую. Он провозгласил о предстоящих реформах, включавших в себя создание совещательного органа из 22 членов, избираемых среди ведущих правоведов и ученых. Им поручалось выносить постановления и давать советы относительно того, что представляет интерес для членов мусульманской общины. Великий совет улемов окончательно был создан только в 1971 году, вероятно, из-за противодействия великого муфтия шейха Мухаммада. После его смерти в 1969 году Фейсал упразднил должность великого муфтия. Позже она была восстановлена. В составе Великого Совета улемов действовали различные комитеты по различным делам, которые издавали фетвы по разным вопросам исламского права. Но их члены могли только выслушивать вопросы, предоставляемые Королевским Кабинетом, формулировавшим повестку дня по своей воле. Таким образом, Совет стал орудием приручения улемов. Пожалуй, самым ярким подтверждением этому служат события 1990 года. После вторжения армии Саддама Хусейна в Кувейт, саудиты испугались, что они станут следующими, и попросили США выслать войска для их защиты. Король Фахт, брат Фейсала, взошедший на трон в 1982 году, беспокоился о том, что такой шаг могут интерпретировать как противоречащие и провозглашенные самими же саудитами роли защитников священных городов Мекки и Медины. Но улемы быстро издали фетву, успокоившую жителей Саудовской Аравии. В ней говорилось, что в целях защиты нации всеми возможными способами Верховный Совет улемов поддерживает действия правителя, да дарует Бог ему успех. А именно привлечение сил, обладающих орудием, способным напугать тех, кто хочет проявить агрессию против нашей страны. Такая обязанность диктуется необходимостью при текущих обстоятельствах, и она неизбежна при болезненной реальности. Законная основа такой обязанности, а также обстоятельства требуют, чтобы ответственный за дела мусульман искал помощью у тех, кто имеет способность достигать намеченной цели. Коран и Сунна – Дела и высказывания пророка указывают на необходимость подготовки и принятия мер предосторожности, пока не стало слишком поздно. Под сумной подразумеваются практики, нормы и верования исламской общины, основанные на Коране и хадисах. По всей видимости, жители Саудовской Аравии вздохнули с облегчением, узнав, что присутствие на Саудовской земле крестоносцев, как позже назовет их Усама бен Ладен, превосходно согласуется с Сунной. Значит, никаких проблем. Усиление клетки норм. История Саудовской Аравии служит примером усиления клетки норм. Нормы общества без централизованной власти часто эволюционируют в сторону большего ограничения поведения различными способами, как для разрешения конфликтов, так и для предотвращения дестабилизации имеющегося состояния. Эти нормы коренятся в обычаях, верованиях и практиках народа, и они внедряются в религию и религиозную практику. Так это произошло и с исламом, несмотря на сильное стремление Мухаммеда утвердить централизованную власть в Медине и за ее пределами, благодаря усилиям ханболитской школы права и ваххабизму с их упором на традиции и противодействие новому, эти нормы значительно укрепились и обрели мощную поддержку для воспроизводства. Затем была заключена сделка с Саудом, воспользовавшимся рвением ваххабитов в целях военной экспансии. Сауд и его последователи приняли нормы и ограничения ваххабизма в качестве элемента такой сделки. Небольшая цена за королевство. Но, оказавшись в руках Ибн Сауда и Абд-Аль-Азиза, идеи и ограничения ваххабизма начали оказывать влияние далеко за пределами оазиса Эд-Дирия. Те же самые идеи и стратегии взяли на вооружение другие претенденты на роль деспотов Ближнего Востока. точно так укреплявшие клетку норм для поддержки своей деспотической власти. Популярность такой стратегии в регионе объясняют три взаимосвязанных фактора. Один следует из институциональной структуры ислама. Как мы уже говорили, в исламе, особенно в Суницком, не существует церковной иерархии, нет никаких священников, служащих посредниками между человеком и божеством. Улемы, знатоки религиозной традиции, могут наставлять людей в толкование Писания и издавать фетвы. С одной стороны, это означает, что любой обладающий достаточным знанием Корана и хадисов может играть роль знатока и толковать ислам и его учения. Последствия такой динамики мы обсудим чуть позже. С другой стороны, такая организационная структура позволила взять под контроль сообщество улемов, издающих фетвы в поддержку режима саудитов. В качестве противовеса их махинациям не нашлось ничего подобного иерархии католической церкви. Другие деспотические режимы Ближнего Востока поступили также Второй фактор связан с тем, что, как отмечено выше, Коран не является конституциональным документом и открыт для толкований относительно степени власти, какой должны обладать правители. Так, например, поскольку Коран и Мединская Конституция молчат о том, кто должен принимать участие в советах и консультировать правителя, то у саудитов было достаточно места для маневров для того, чтобы действовать без оглядки на существующие советы, меджлисы бедуинских племен, и ограничить их участие в местных делах, а также полностью взять под контроль более крупный меджлис аш-шура или консультативный совет. Третий фактор – Это взгляд на отношения между государством и обществом в духе Гоббса, которая развивалась и укоренялась за время правления деспотических исламских империй. Например, известный философ 10 века Аль-Газали отмечал, что тирания султана за сотню лет наносит меньше вреда, чем тирания одних подданных в отношении других за один год. Бунт был оправдан только против такого правителя, который явно выступал против повелений Бога или его пророка. Такая война казалась гораздо хуже деспотизма, и пока деспот придерживался шариата, с ним приходилось мириться. Такая интерпретация ислама представляла набор принципов, соблазнительные для всякого потенциального деспота, а таких, как мы увидим в истории Ближнего Востока, было предостаточно. С ее помощью казалось легко манипулировать, она не особо склоняла к демократии или к любому другому типу политической подотчетности, и она проповедовала подчинение, пока соблюдался шариат. Но, конечно же, ислам гораздо шире такой интерпретации. Это целая система верований о том, как жить согласно законам Бога. Многие из этих принципов были кодифицированы в Аравии в 620-х годах и отражали нормы региона того периода. Такие группы, как ханбалиты или вахабиты делали упор на строго традиционалистскую интерпретацию шариата и настаивали на воссоздании чрезвычайно тесной клетки норм, довольно аномальной для современного мира. Эта клетка норм была не просто мощным орудием в руках саудитов. Она же стала и ценой, которую им пришлось заплатить за коалицию с ваххабитами. Например, в 1926 году Абд-Аль-Азиз основал суд по коммерческим делам, в который входило семь магистратов, только один из которых был представителем духовенства. Это была минимальная попытка модернизировать экономические отношения. В 1955 году Улемы убедили короля Сауда полностью упразднить этот суд. В 1967 году Фейсал восстановил его и учредил еще три коммерческих суда, один в Эр-Рияде и по одному в крупнейших портовых городах Джиди и Дамаме. Но теперь половина магистратов должны были быть улемами. В 1969 году улемами были уже две трети. Шариат подавлял любые попытки ввести современные гражданские кодексы. казалось бы, после поражения ихванов и приручения улемов саудовское правящее семейство получило полную свободу действий и могло бы постепенно ослаблять клетку норм, по крайней мере, тех, кто не соответствовали их политическим или экономическим интересам. Тем не менее, как иллюстрирует фетва короля Фахда о защите нации в откровенно диспотатической системе без всякой консультации с обществом, Часто возникают требования в поддержке политики и действий саудитов со стороны религиозных авторитетов. Такая динамика усугубилась между двумя событиями 1978-1979 годов. Первым стала исламская революция в Иране, поставившая под угрозу роль саудитов как основных установителей стандартов ислама в регионе. Во-вторых, что было еще хуже для семейства, сотни повстанцев, Точное их количество никому не известно. Под предводительством некоего Джухаймана аль-Утейби захватили большую заповедную мечеть в Мекке. Аль-Утейби был родом из поселения, основанного королем Абд аль-Азизом для размещения ихванов. Его отец с многочисленными родственниками были активными членами братства и принимали участие в восстании против короля. Повстанцы обвинили правящую династию в отходе от принципов ваххабизма. Они утверждали, что саудиты отказываются от учения Мухаммеда, принимая западный образ жизни, и призывали вернуться к более традиционному толкованию ислама. Они справедливо отметили, что улемы были захвачены саудитами и утратили свою легитимность. После долгой осады террористов удалось подавить с помощью пакистанских и французских спецслужб. Алю Тейби и его сторонники были обезглавлены, но саудиты с тех пор сделали еще больший упор на ваххабизм. Их интерпретация и учения стали еще более строгими, особенно при обучении саудовской молодежи в школах, и клетка норм в очередной раз стала плотнее. Неприкасаемая Саудовской Аравии В 1955 году король Сауд объявил о том, что общественное образование отныне будет предоставляться и девочкам. Но через четыре года из-за сопротивления улемов саудовская политика изменилась, и заведовать образованием стали улемы. Вместе с великим муфтием они сохраняли контроль до 2002 года, и не только в области образования. Все, касающееся женщин в саудовском обществе, ограничивается клеткой норм, установленной в результате Союза Саудитов и вахабитов Основным органом, осуществляющим контроль за клеткой, в Саудовской Аравии служит Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока, который на других языках иногда называют «полицией нравов». Самих же его членов называют мутавин Они следят за исполнением норм шариата и ислама, таких как строгие правила вношения одежды, и настаивают на выполнении этих норм. К своим обязанностям они относятся очень серьезно. Настолько серьезно, что когда в марте 2002 года в школе для девочек в Мекке возник пожар, они пытались остановить выбегавших из здания учениц, одетых ненадлежащим образом. то есть без покрытой головы и без абайи – черного платья, требуемого, согласно традиционной интерпретации ислама, в королевстве. «Пятнадцать девочек погибли», цитировались слова одного спасателя. «Как только девочки выбегали из главного входа, эти люди заставляли их возвращаться через другой. Вместо того, чтобы помогать спасательным работам, они били нас». Можно подумать, что комитет по поощрению добродетелей и удержанию от порока – это древний исламский институт, но это не так. Да, по мере своего расширения Саудовское государство, как мы видели, назначало в оазисе мухтасибов, в чьи обязанности входило следить за исполнением религиозных норм и законов. И корни такой должности уходят в эпоху халифата аббасидов в раннем средневековье. Но сам комитет – новый институт. про родителемм которого была компания по поощрению добродетелей и удержанию от порока основанная абдал азизом в 1926 году после того как он завершил завоевание хиджаза в 1928 году компания была преобразована в комитет по мере упрочения власти саудовского государства усиливалась и клетка норм отчасти это объясняется уступками в вааххабитским улемом Но она также была полезной для укрепления деспотизма. Клетка помогала держать людей под контролем даже по мере модернизации экономики и жизни. Отсюда и создание комитета. Основное бремя клетки норм в Саудовской Аравии приходится на женщин. В 2014 году студентка университета короля Сауда в Эр-Рияде умерла, потому что мужчинам-санитарам не разрешалось спасать ее. Мужчинам, не входящим в число близких родственников, не разрешается дотрагиваться до женщин, даже пожимать руки из вежливости, не говоря уже об оказании медицинской помощи. В Саудовской Аравии женщины неприкасаемы. Дресс-код, правила о неприкасаемости и целая паутина ограничений, ставящих женщин под контроль мужчин, проистекают из особого толкования Корана. В 34 аяте суры 4 говорится о том, что мужчины служат защитниками и попечителями женщин, потому что Бог дал одним больше силы, чем другим, и потому что они расходуют из своего имущества. Согласно принятой в Саудовской Аравии интерпретации, это означает, что женщины находятся под контролем мужчин, как дети, и такое прочтение, как будто согласуется с одним из положений, 41, сформулированный в 622 году Мухаммедом Мединской Конституции, упоминающим женщин и утверждающим, что женщине следует предоставлять защиту только с согласия ее семейства. Так что женщины находятся под контролем их семейства, по сути, мужчин. В Саудовской Аравии каждая женщина должна иметь мужчину-опекуна, у которого получает разрешение на многие действия, например, на путешествия. Опекуном может быть ее отец, муж или даже сын. Если женщина путешествует без опекуна, то она должна иметь при себе желтую карту с обозначенным числом поездок и указанием того, что опекун позволил ей путешествовать. Разрешение также требуется для открытия счета в банке, аренды жилья, открытия бизнеса или подачи заявления на получение паспорта. На электронном портале правительства особо указывается, что подать заявление на получение паспорта женщиной должен мужчина-опекун. Женщине требуется разрешение даже на выход из тюрьмы по окончании срока ее заключения. До недавних пор разрешение было необходимо и для устройства на работу. Хотя это правило уже отменили, законы Саудовской Аравии до сих пор предписывают разделение рабочих мест для мужчин и женщин, что служит значительной помехой для найма женщин. Если женщина хочет учиться за рубежом, ее должен сопровождать мужчина-родственник. Женщины не могут посещать рестораны, если в них нет огороженной семейной секции и отдельного входа для женщин. Фетва Верховного Совета гласит, что женщина не должна оставлять свой дом без разрешения мужа. Конечно же, ни о каком равенстве перед законом не может быть и речи. В судебном разбирательстве свидетельство женщины стоит половины свидетельства мужчины. Также по законам шариата при наследовании женщины получают половину того, что полагается мужчинам. Женщинам трудно подавать иск или выступать в суде без содействия законного опекуна. Суды, в которых председательствует мужчина, обычно отвергают показания женщин в криминальных делах. Две женщины рассказали активистам Human Watch Rights о том, что судьи не позволили им выступать в зале суда, потому что назвали их показания бесстыдными. Судьи предоставили право голоса их опекунам. Но что, если женщины страдают от рук своих опекунов или мужей? Согласно одной оценке, равенства полов, проведенной Мировым экономическим форумом, Саудовская Аравия среди 149 стран занимает 141 место. Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на все награды в области равноправия, о которых мы говорили в предисловии, немного оторвались от нее и занимают 121 место. Этот рейтинг охватывает различные показатели, в том числе и долю рабочей силы, которая в Саудовской Аравии составляет 22%, по сравнению с 56% в США. Систему опекунства и систематическую дискриминацию женщин регулярно оправдывают религиозные авторитеты. В 1990-х годах Совету высших улемов предложили вынести постановление о том, дозволяется ли женщине откладывать замужество до получения высшего образования. И он издал фетву, заявляющую о том, что... Получение высшего образования для женщины, то есть того, для чего иногда не бывает потребности, это вопрос, требующий рассмотрения. На мой взгляд, и что я считаю правильным, если женщина заканчивает начальную школу и умеет читать и писать, чтобы получать пользу от чтения книги Бога, комментариев к ней и хадисов пророка, то этого для нее достаточно. Когда их спросили о трудоустройстве для женщин, они постановили – Всемогущий Бог постановил, чтобы женщины оставались в своих домах. Их присутствие на публике – основной фактор, способствующий распространению фитны, смуты. Да, шариат дозволяет женщинам оставлять свой дом при необходимости, но только при условии, что они носят хиджаб и избегают всех подозрительных ситуаций. Согласно же общему правилу, им следует оставаться дома. И определенно никаких прикосновений и никаких руководящих должностей. Другая фетва того же органа утверждает, что женщины не должны руководить мужчинами вследствие недостатка рассудительности и рациональности, а также из-за чувствительности, которая преобладает над их мышлением. Типичная стратегия защиты официальных представителей правительства Саудовской Аравии заключается в рассуждениях о том, что у них консервативное общество, и эти правила отражают образ мышления народа. Но эти заявления не подтверждаются доступными свидетельствами. В одном исследовании, проведенном в Эр-Рияде, мужчинам задавали простой вопрос, согласны ли они или нет с утверждением, Согласно моему мнению, женщинам можно позволить работать вне дома. С этим высказыванием согласились 87%, но воздействие клетки норм подтверждается тем, что для многих мужчин до сих пор некомфортна мысль о том, что их жены будут работать вне дома из-за возможной реакции других. В частности, они утверждали, что другие не настолько благосклонно относятся к работе женщин вне дома, и только 63% считали, что другие мужчины из их окружения согласятся с этим высказыванием. Так что в клетке норм все боятся того, что подумают другие, даже относительно самого базового расширения прав женщин. Право на труд для женщин становится неудобным вопросом, а клетка норм укрепляется. Впрочем, хотя богословы и цитируют Коран с хадисами, оправдывая контроль мужчин над женщинами, в конечном счете все связано с политической повесткой. Еще в 1996 году Совет Улемов издал фетву, категорически запрещающую женщинам водить автомобили в соответствии с шариатом. «Нет никаких сомнений, что это, водить автомобили, не дозволено. Вождение автомобилей женщинами – приводит к различного рода дурным и отрицательным последствиям. Среди них контакты с мужчинами без присутствия опекуна женщины. Также оно ведет к греху, из-за чего такое действие и запрещается. Очевидно, что во времена Мухаммеда никаких автомобилей не было. Подобные фетвы – это всего лишь спекуляции на тему того, что основные принципы ислама говорили бы о вождении женщин, если бы автомобили существовали в 620-х годах. Но запрет на вождение автомобилей для женщин становился все более и более одиозным фактом, характеризовавшим внешний облик режима и привлекавшим все больше внимания со стороны международных средств массовой информации. В 2017 году было объявлено, что этот запрет будет снят в ходе реформ принца Мухаммеда бин Силмана. Но, постойте, а как же заявление Верховного Совета 1996 года, прямо говорящее о том, что вождение автомобилей с женщинами противоречит шариату? Никаких проблем. Саудиты поручили ему издать новую фетву, заявляющую о том, что это в совершенстве согласуется с нормами ислама. Потомок Новохудоносора Хотя Саудовская Аравия и служит образцовым примером укрепления клетки норм, ее шаблоном следовали и другие деспотические режимы региона. Взять для примера правление Саддама Хусейна в Ираке. Ирак возник как британский мандат по тому же плану, который эмир Мекки Хусейн счел предательством интересов арабов, не получивших истинные награды за борьбу против Османской империи. Чтобы подсластить пилюлю, англичане назначили королем Ирака одного из сыновей Хусейна – Фейсала. Ирак представлял собой колониальное образование на основе трех османских провинций – Масула, Багдада и Басры. Назначение Фейсала королем было одним из странных проявлений колониальной политики. На церемонии оркестр играл национальный гимн Великобритании «Боже храни короля», потому что у Ирака не было собственного гимна. Долго монархия не продержалась. В 1931 году Ирак стал независимым, а в 1936 году произошел первый государственный переворот, за чем последовали два десятилетия интенсивной политической нестабильности, пока члены организации «Свободные офицеры» под предводительством Абд-Аль-Карима Касима не свергли окончательно монархию в 1958 году. первые же часы после переворота люди Касима показательно казнили короля и членов его семейства. Касим установил государственный контроль над улемами и попытался провести секуляризацию. Но его политический курс продлился недолго. Его самого в 1963 году убили путчисты, симпатизировавшие партии Баас. Эта партия, основанная в 1947 году в Сирии, проповедовала идеи пан-арабизма, антиколониализма и социализма. Несмотря на свой светский характер, баасисты не стеснялись использовать ислам для подчинения общества и упрочения клетки норм. Этот процесс начался в 1968 году, когда после очередного переворота баасисты взяли контроль над государством. и усилился после 1979 года, когда в своих руках сосредоточил власть Саддам Хусейн. Он не был военным, но беспощадно прокладывал себе путь в партии и поджидал подходящего случая. Для сосредоточения своей власти Саддам Хусейн удерживал в заложниках членов семей третьей представителей Совета революционного командования. И вот момент настал. Саддам срежиссировал и заснял на видеокассету признание Абд-Аль-Хусейна Масхади, секретаря Совета Революционного Командования. Саддам был его вице-председателем, после чего эту кассету показали членам партии по всей стране. Согласно версии, записанной историком, убитый горем Саддам обратился к собравшимся со слезами, катившимися по щекам. Он заполнял пробелы в признании – Абдаль-Хусейна, и драматически указывал пальцем на своих бывших коллег. Охранники выволакивали людей из собрания, а Саддам призывал верховных министров страны и партийных лидеров самим сформировать расстрельные взводы. Всего 1 августа 1979 года предположительно были казнены несколько сотен высокопоставленных баасистов Теперь Саддам сосредоточил в своих руках полный контроль. Улемов он превратил в подчиняющихся ему государственных чиновников с зарплатой. Он создал изощренную идеологию для легитимизации своего правления, утверждая, что является потомком великого вавилонского царя Новохудоносора. правившего в пятом веке до нашей н.э. Навуходоносор, конечно же, не был мусульманином, но по мере того, как правление Саддама становилось все более шатким, он пытался обосновать свою власть не только многочисленными обращениями к исламу, но и любыми средствами, какие только приходили ему в голову. Через год после прихода к власти Саддам вторгся в Иран, развязав катастрофическую ирано-иракскую войну. Он надеялся воспользоваться слабостью иранского режима после свержения Шаха в 1979 году и захватить нефтяные месторождения. Вместо этого он получил кровавый тупик, продлившийся 8 лет. К 1982 году Саддам уже полностью отказался от своих светских корней. Он рассуждал о джихаде и заканчивал свои речи религиозными фразами вроде «Бог защитит вас и проведет по пути к победе». В 1984 году, во время празднования дня рождения пророка, Саддама прославляли вместе с нашим историческим мудрым руководством, ведущим джихад и сражающимся ради будущего иракского народа и расцвета нашей монотеистической религии, несущей послания вечного ислама. Шесть лет спустя, во время вторжения в Кувейт, Саддам утверждал, «Бог указал нам, читай мне, путь». Бог благословил нас. В общественных местах стали размещать изображение того, как он преклоняет колени для молитвы, как это показано на фотографии во вкладке. После сокрушительного разгрома со стороны преимущественно американских войск в ходе операции «Буря в пустыне» в январе 1991 года Саддам усилил свои отсылки к исламу. он инициировал широкомасштабную программу исламского образования, в рамках которой было удвоено или даже утроено количество часов, выделенных на изучение Корана и хадисов в школах. Взрослых, даже членов кабинета министров, также обязали посещать курсы по изучению Корана. Также были основаны Центр Саддама по чтению Корана и Университет исследования ислама имени Саддама. Учителей проверяли на знание священных текстов, А заключенные могли сократить себе срок, успешно запоминая наизусть ключевые отрывки из этих текстов. В 1992 году Саддам настоял на том, чтобы на иракский флаг была добавлена надпись «Аллаху Акбар» – «Бог Велик» и публично заявил о том, что флаг стал знаменем джихада и веры, противопоставленном орде неверных. Теперь Саддам называл себя командиром собрания верующих и подчеркивал свою приверженность религиозным идеалам, усиливая клетку норм. В декабре 1994 года был принят декрет номер 59, первый из ряда вдохновленных шариатом законов, преобразовавших правовой кодекс Ирака. За воровство и похищение автомобиля теперь могли назначить отсечение кисти. За повторное воровство – отсечение левой ноги у колена. Вскоре такие же наказания назначили за незаконный обмен валюты и банковские спекуляции. Этим мерам предшествовали принятые в 1990 году законы, введшие в уголовные кодексы понятия «племенные обычаи». Например, стало законным убийство, совершившее прелюбодеяние женщины ее родственниками. Саддам продолжил укреплять клетку норм, объявив о мерах, схожих с системой мужского опекунства в Саудовской Аравии. Женщинам разрешалось отправляться за границу только в компании родственника мужчины. Также он заявил о том, что женщинам следует отказаться от работы и оставаться дома, но не настаивал на этом, очевидно решив, что такая мера была бы слишком непопулярной. И только уже в 2003 году назначенное США правительство уволило всех женщин-судей в Ираке на основании того, что их работа противоречит принципам ислама. Саудовская стратегия по объединению необузданного деспотизма с тесной и укрепляющейся клеткой норм показалась привлекательной не только Саддаму, но и другим многочисленным режимам Ближнего Востока. Этот регион – плодородная почва для такого жуткого союза в силу нескольких предпосылок. Во-первых, это история деспотического правления. Исламские империи эволюционировали в направлении деспотизма по указанным Ибн Хальдунам причинам. Деспотическая эволюция продолжилась и даже в чем-то усугубилась при османском правлении. При этом наблюдалось несколько возможностей усиления политического влияния общества или учреждения подотчетности правителей, помимо восстаний. После Первой мировой войны на смену османам пришли европейцы. Надежды на самоуправление и независимость, усилившиеся в последние несколько десятилетий, для этого часто при поддержке англичан и французов были подавлены, и на месте империи возник ряд искусственных государств-клиентов. У них было мало общего с существующими структурами и границами, разве что кроме склонности к деспотизму. Затем были открыты месторождения нефти, ставшие основным предметом экспорта региона. Природные ресурсы, предоставляющие огромные награды для тех, кто контролирует политическую власть, как правило, подталкивают к деспотизму. И новейшая история Ближнего Востока не исключение. Затем было основано государство Израиль с последующими конфликтами между арабами и израильтянами Были созданы все условия для эксплуатации религии и клетки норм, в силу чего по всему региону наблюдалось возвращение деспотизма. Семена 11 сентября Мы видели, что не случайно деспотические государства Ближнего Востока ассоциируются с усиленной клеткой норм. Вне сомнений, Саудовская Аравия – крайний случай, нет другой мусульманской страны с таким агрессивным разделением мужчин и женщин на рабочих местах. Но все эти государства вели одну и ту же игру и эксплуатировали децентрализованную структуру ислама для укрепления своей политической власти. В 1962 году египетский университет Аль-Азхар, наиболее авторитетный голос суннитского ислама, издал фетву, объявляющую о том, что мир с Израилем противоречит исламу. И все же, когда в 1979 году президент Египта Анвар садат подписал Кэмпдэвидские соглашение с израильским министром Минахимом Бегином, Шейх Алясхара издал фетву с цитатами из Корана и из заключенных Мухаммедом договоров, доказывающими, что мир с Израилем действительно согласуется с принципами ислама. Когда египетские военные захотели заключить мир с Израилем, они вполне могли рассчитывать на улемов. Экономист Жан-Филипп Плато указал еще на одно следствие таких симбиотических отношений между улемами, по крайней мере их частью, и ближневосточными деспотическими государствами. Вспомним, что когда Аль-Вахаб стал улемом, никто его не назначал. Он просто начал проповедовать и получил признание со стороны народа как религиозный авторитет и ученый человек. Он выносил постановления, и люди прислушивались к нему. Так что, хотя саудиты и получили свой великий совет улемов, который издавал нужные им фетвы, в действительности мало что мешало кому-то другому объявить себя улемом и издавать фетвы противоположного содержания. Именно это и произошло в случае с Осамой бен Ладеном. В 1996 году он издал свою первую фетву, осуждающую положение на Ближнем Востоке, прежде всего в Саудовской Аравии, где люди считают, что такая ситуация – это проклятие, наложенное на них Аллахом за непротивление угнетающим и незаконным действиям и мерам правящего режима. Несоблюдение божественного закона шариата, лишение людей их законных прав, позволение американцам оккупировать земли двух святынь – несправедливое тюремное заключение искренних богословов. Такое бедственное положение дел беспокоит всех почтенных улемов и ученых, а также торговцев, экономистов и выдающихся людей страны. Фетва бен Ладена по большей части представляет собой антиамериканскую тираду, но она говорит и о его взгляде на реальные проблемы Саудовской Аравии, ее правящего режима, и призывает к джихаду против него. Политическая стратегия ближневосточных государств не столько гасит свободу, усиливая клетку норм, она также распространяет семена насилия, нестабильности и терроризма. Клетка норм в любом обществе ограничивает свободы, регулируя как поведение, так и дискурс. То, о чем люди говорят и как они говорят об этом. Ближневосточная клетка норм в очень большой степени затрудняет дискурс, критикующий деспота, потому что деспот утверждает, что представляет религию. его критика превращается в критику религии. Отсюда рождается естественное стремление критиковать деспота за недостаточное следование религии и утверждать, что вы гораздо более преданы вере. Говоря словами Плато, когда деспоты используют религию для своей легитимизации, в крайне конкурентной среде они могут спровоцировать противодействие в форме религиозной обратной реакции, при которой правитель и его оппоненты соревнуются между собой за то, кто сильнее продемонстрирует свою преданность в вере. Именно этим и занимался Бен Ладен. В его фетве отмечались приостановление исламского закона шариата и замена его на статутное право. кровавая конфронтация с преданными богословами и правоверной молодежью. Пусть саудиты и подмяли под себя большинство улемов, но оставались преданные богословы, вроде Бен Ладена. Как бы ни старались саудиты, у них не получалось подмять под себя Бен Ладена. Он основал социальное движение с радикальной насильственной повесткой, основанное не только на ненависти к Западу и Соединенным Штатам, но на ненависти и презрении к саудитам и угнетающим и незаконным действиям и мерам правящего режима. Тот факт, что стратегия манипулирования улемами в целях деспотического левиафана наиболее интенсивно и успешно применялась в Саудовской Аравии, объясняет, почему движение Усама бен Ладена оформилось именно в Саудовском плавильном котле, и почему 15 из 19 угонщиков самолетов, врезавшихся в здание в США 11 сентября 2001 года, были гражданами Саудовской Аравии. Слияние деспотических левиафанов и институциональной структуры ислама не только усиливает клетку норм, оно порождает терроризм, насилие и нестабильность.